Это одно из самых глубоких преступлений. К любой машине люди бережливее относятся, нежели к ребенку. За машину заплачены всесильные деньги. Ее нельзя запылить или залить грязью, а за детей деньги не платят. Но если машина портится от пыли и грязи, то как же разрушительно действует грязь духовная на нежный молодой аппарат? В смертельной тоске ищет света маленькая голова. Смертельно-болезненно чувствует всю оскорбительность, болеет, затихает и часто паникает навеки. И творческий аппарат замирает, и отпадают все провода. Мы часто восхищаемся неожиданностью детского рисунка или мелодией детской песни, или мудростью суждения детского. Там, где еще открыто, там всегда прекрасно бывает. Но потом мы замечаем, как ребенок перестает петь, перестает рисовать, и суждения его уже напоминают так называемые нарочно для детей сделанные книги. Значит, зараза пошлостью уже проникла, и все симптомы этой ужасной болезни уже появились. Появилась скука, появилась условная улыбка, появилось преклонение перед противным, наконец появился страх одиночества. Значит, что-то близкое, руководящее, всегда присущее отошло отодвинулась. Не изгоняйте детей из храма, ведь самые трудные вещи всегда так просты. Откройте в школах пути к творчеству, к великому искусству, замените пошлость и уныние радостью и прозрением, развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребенка, уберегите от гримасы жизни и дайте ему счастливую смелую жизнь, полную деятельности и светлых достижений. Бичи человечества, пошлость, одиночество и тягость жизнью минуют молодую душу творящего. Откройте пути благословения.